Эпилог. Два дня спустя. Детектив-суперинтендант Бёрнс положила ноги на стол и принялась в третий раз перечитывать многостраничную, полную подробностей расшифровку допроса подозреваемой Меган Уайт. Судя по всему, часть показаний была откровенной хернёй, что не могло не вызывать раздражение. С другой стороны, мисс Уайльд, статная светловолосая любовница Паскаля Мелани, оказалась во многих отношениях замечательной свидетельницей. Она подробно описала сложную мошенническую схему, придуманную Мелани. Обман дал начало цепочке событий, которые привели к нескольким смертям и бунту, который, по общему признанию, мог и не состояться, если бы не чрезмерное усердие некоторых полицейских чинов. Всё это означало, что появится множество вопросов, которые, скорее всего, будут задаваться в течение нескольких лет. И Бёрнс понимала, что документ, который она держала сейчас в руках, станет исходной точкой для большинства ответов. Мисс Уальд была не глупа. Как только её начали слушать, она принялась выстраивать линию защиты в духе Пэтти Хёрст. По словам Уайлд, она была бедной наивной девчонкой, попавшей под влияние харизматичного Мелани, который втянул её в свою лукавую паутину. Попав в ловушку, она не смогла из неё выбраться, поскольку очень боялась за свою жизнь, ваша честь. Конечно, это чушь собачья, но это вовсе не значило, что она не сработает. Пресса уже начала увлекаться Уэльд. Она обладала приятной наружностью, виртуозно лгала и... Бёрнс готова была на это поставить ферму, умело в нужный момент подпустить слезу. Помогло также и то, что Мелани умер, а человек, которого они называли Кодзи, нет. Он был чистым подарком судьбы для адвоката, если требовались доказательства, что некто боится за свою жизнь. Кодзи получил три пули, очевидно, выпущенные временно ослепшим Банни МакГэри, но врачи сказали, что его жизни ничего не угрожает. Это было в первые часы, но с тех пор его опознали как человека, известного под именем Маркус Баркли, Разыскивающегося за военные преступления в Демократической Республике Конго, а также как драко Мисторана, представлявшего большой интерес для украинских властей. Следствие уже дважды удвоило вооруженную охрану его больничной палаты. В первый раз, когда стало понятно, насколько опасен этот человек убийца международного масштаба, и во второй когда Интерпол сообщил им, что русский олигарх, потерявший брата и два пальца, страстно желает познакомиться с человеком, отнявшим у него и то, и другое. Помимо откровенно мастерской работы Уальд, заложившей основу для будущей юридической защиты, в протоколе были изложены и факты, казавшиеся Бёрнс вполне достоверными. Паскаль Мелани, Джером Хартиган и Крейг Блейк, также известные как «Жаворонковая тройка», присвоили 78 миллионов долларов по всей справедливости принадлежавшие проекту «Жаворонок». Похоже, их тайным партнером являлся советник Джон Бейлор, смазывавший государственные колеса везде, где это было необходимо. В настоящее время было неясно, в какой момент их планы по проекту превратились в откровенную аферу. Изначально ли они намеревались выкачать большой объем наличных денег, или эта идея пришла им в головы после того, как стало ясно, что дела вот-вот пойдут хуже, Как бы то ни было, но метод, который они применили для утаивания этих обманным путём приобретённых средств, оказался безусловно инновационным. Это был так называемый электронный сундук. Странноватый индус из технического бюро разъяснил Бёрнс, в чём его суть. Насколько она могла понять, он работал по тому же принципу, что и биткоины. Для доступа к деньгам требовались четыре цифровых ключа. Пока у каждого было по ключу, никто не мог обмануть других, конечно, до тех пор, пока за дело не взялся Паскаль Мелани. Бёрнс остановилась и дописала ещё один пункт к списку в блокноте, лежавшем перед ней на столе. С учётом вскрывшихся новых обстоятельств, ей, возможно, придётся требовать возобновления расследования очевидного на первый взгляд самоубийства финансового директора проекта «Жаворонок». Вполне возможно, Его смерть стала результатом первого вмешательства Кодзи в деятельность жаворонковой тройки. Разумеется, показания Уайлд ясно давали понять, что убийство Крейга Блейка — это работа Кодзи. Его пытали до тех пор, пока он не выдал код личного сейфа, после чего в распоряжении Мелани оказались два из четырёх необходимых ключей. Решить вопрос с Бейлором, очевидно, удалось проще. Он согласился встретиться с представителем Мелани, чтобы передать ему ключ в обмен на 8,6 миллиона евро наличными и облигациями. После того, как собственная жадность привела почтенного советника к смерти, третий ключ оказался во владении Мелани. Остался лишь Хартиган, у которого появилось 78 миллионов причин не доверять своему единственному, оставшемуся в живых партнёру. Мелани якобы убедил его, что он нашёл способ получить доступ к средствам помощью всего двух ключей, поскольку ключи Бейлора и Блейка, как думал Хартиган, были навсегда утеряны. Бёрнс понятия не имела, начал ли к тому моменту Хартиган подозревать, что Пука не совсем то, чем кажется, однако у него хватило ума подстраховаться перед тем, как передать свой ключ. Он согласился на это только после того, как Мелани подписал признание, которым взял на себя единоличную ответственность за растрату денег Жаворонка. Если Мелани попытается сделать ноги, то Хартиган сможет спалить его дотла. Мелани подписал документы в присутствии Хартигана и его адвоката, после чего троица вышла из дома, чтобы объявить на весь мир, что Банни МакГэри и есть тот самый большой злой волк, стоящий за пукой. И вот как только Мелани покинул дом Хартигана с четвёртым и последним ключом, Кодзи привёл в действие бомбу, которую спрятал там загодя. Бабах, четыре ключа и никаких свидетелей. Бёрнс была вынуждена признать, что в этой комбинации присутствовала некая извращённая гениальность. Изобрести террористическую организацию, которая спровоцирует гнев народа на тебя же и твоих единомышленников, чтобы потом использовать её в качестве прикрытия, это напомнило ей два латинских слова, которые её преподаватель по криминологии в Темпл-Море выгравировал на настенной табличке. «Куибона», что означает «кому выгодно». Когда докапываешься до причины событий, она всегда оказывается в деньгах, в большой куче грязных денег. Заключительная стадия плана выглядела следующим образом. Мелани должен был бежать из страны в страхе за свою жизнь на борту собственной яхты «Маленький генерал». Предполагалось, что судно драматично взорвётся на полпути через Ирландское море, и это будет преподнесено как последнее нападение Банни МакГэри, обезумевшего серийного убийцы, прикрывавшегося именем Пука. Труп Маггери найдут в обломках, в то время как тела его жертв исчезнут навсегда. Обнаружить их будет непросто, поскольку, перейдя в заранее оговорённом месте на другое судно, они к тому времени будут обживаться в одной из южноамериканских стран под новыми личностями и с огромной кучей неотслеживаемых наличных денег. Но что-то в этом плане пошло не так. Маленький генерал в настоящее время продолжал стоять на швартовых в Марине Хоута, с которой в течение дня были полностью эвакуированы люди, И внутри яхты теперь ковырялись сапёры, обезвреживая бомбу. Грандиозное предприятие потерпело полный крах, вероятно, из-за желания Мелани приплести сюда бани МакГерри. Очевидно, МакГерри его когда-то обидел, и теперь он мечтал отомстить. Бёрнс вполне могла в это поверить. Всё, что она слышала о МакГерри, указывало на его уникальную способность оставлять о себе неоднозначное впечатление. Мелани, как мелкий жадный говнюк, хотел одним ударом убить сразу двух зайцев. Похоже, Конрой и Малкроун каким-то образом нашли бани. Каким именно, Бёрнс пока не знала, но они должны прийти завтра и дать показания. Уже второй раз за год это сомнительное трио раскрыло крупное дело, выставив гарда Шихана не в лучшем свете. Не то чтобы это как-то особенно повлияло на репутацию гарди, В настоящее время шло активное расследование обстоятельств смерти преподобного Дэниела Фрэнкса. По удивительному совпадению, помощник комиссара Майкл Шарп именно сейчас засобирался в отставку, по неясным, но неотложным медицинским причинам. Вероятно, Шарпа поразил смертельный недуг, вроде его собственной головы, застрявшей в его собственной жопе. В дверь кабинета постучали. «Войдите». Дверь приоткрылась, и в кабинет просунулась голова дежурного сержанта Кларк. «Нужно ваше присутствие, мэм, там подозрительный пакет». «Что за... Почему я?» Бёрнс поняла, что разговаривает сама с собой, поскольку голова Кларк уже исчезла. Она встала, бормоча себе под нос. «Всё нужно делать самой. Почему никто не может...» Покинув кабинет, она тут же умолкла, поскольку увидела толпу сияющих лиц. Над досками, которые обычно использовались для фиксации улик, висел приветственный баннер. Кларк стояла под его серединой. «Простите, у нас не было времени как следует подготовиться из-за эпического говношторма библейских масштабов», закончила за неё Бёрнс. «Ага», — просияла Кларк, — «именно, но мы купили торт». Кларк отошла в сторону, чтобы явить Уилсона, стоявшего за её спиной. В руках он держал сделанный на заказ торт в виде довольно реалистично выглядевших лабутенов, знавших лучшие дни. Уилсон нервно улыбался, явно менее чем другие, уверенные в уместности шутки. Толпа разразилась разнобойными аплодисментами, которые Бёрнс прервала милостивым взмахом руки. «Да, очень хорошо. Большое всем спасибо». Она заметила, что на лице Уилсона отобразилось облегчение. «Кстати, Уилсон, у вас опять расстёгнуто». «Да блин! Ага, попался!»